«Что поделаешь? Меблизация. Азакуан». «Слыхал, чтобы они понимали наших лошадей? Они и своих лошадей не понимают». «Что поделаешь? Азакуан требует лошадь, а не куклу». «Но люди знают. Хлеб-соль прикроет любой рот». «Мустафа, ты это видишь?» Дядя приподнял в руке белый ломтик сыру. «Вижу». — сказал Мустафа, и верёчки под его густыми бровями забеспокоились. — Ты знаешь, во что он превратится после того, как я его съем? — Ну и что? — И всё-таки мы его хотим есть чистым и белым. Иначе не хотим. — Так и это, Мустафа. — Говоришь, как мула, а лошадь губишь. — Знаю, но так лучше. И вдруг неожиданно горько добавил — «В этой чёртовой жаровне наши мальчики стоят по колено в огне. А что лошадь? Лучше выпьем за них». «Конечно выпьем. Но а Азекуан что говорит? Он говорит...» Я помню, как пронзила меня неожиданная горечь дядиных слов. Может быть, потому, что обычно он говорил насмешливо, безжалостно. Вот так бывало, редко улыбался. Но улыбнётся, и радость вспыхнет, как спичка в темноте. Допив водку, они вымыли руки и вышли во двор. Дядя Кязым высокий и унылый, а рядом лошадник, маленький и бодрый, с крепким красным затылком. Дядя поймал куклу и надел на неё уздечку. Мустафа подошёл к лошади, потрепал её, потом стал почему-то толкать её назад. Я даже испугался, думал, что он пьяный. Потом он неожиданно нагнулся и начал подымать ей переднюю ногу, Кукла всхрапнула и потянулась укусить его, но он небрежно отмахнулся от неё и всё-таки заставил поднять ногу. Стой на четвереньках и посапывая, он осмотрел каждое копыто. Сначала передние ноги, потом задние. Когда он подошёл к ней сзади, я думал, тут она ему отомстит за его нахальство. Но она почему-то его не легнула. Даже когда он схватил её за хвост и протёр хвостом копыта, чтобы как следует рассмотреть подкову, она не ударила его, а только всё время дрожала. «Стоит перебить передние», — сказал он, вставая. «Сам знаешь, дорога на Марух». Дядя вынес из кухни ящик с инструментами. «Зачем он возится с ней, раз она ему не достанется?» — думал я, глядя на Мустафу и пытаясь постигнуть сложную душу лошадника. Куклу отвели под тень яблони, где была привязана лошадь Мустафы. «Что у вас за мухи? Мою лошадь загрызли!» Сердито удивился Мустафа, глядев свою лошадь. «Это у нас откос!» — сказал дедушка. Он подошёл помогать. Дядя держал куклу, коротко взяв её под усцы Маленький лошадник ловко встал на одно колено, приподнял лошадиную ногу и стал выковыривать из-под ржавые гвозди. Он порылся в ящике и, набрав оттуда целый пучок гвоздей для подков, как фокусник, сунул их в рот и зажал губами. Потом он вынимал их оттуда по одному и двумя-тремя ударами вколачивал в безвольно повёрнутые копыта лошади. После каждого удара кукла вздёргивалась, и волна дрожи пробегала по её телу, как круги по воде, если в неё швырнуть камень. «Кукла!» — приговаривал дядя, чтобы успокоить её и дать знать, что видит всё, что делается. Вторую подкову, отполированную травой и камнями, Мустафа почему-то снял и заменил её новой, но ржавой, из дядиного ящика. Пока он возился, кукла несколько раз хлестанула его кончиком хвоста. Каждый раз после этого он подымал голову и, не выпуская изо рта гвозди, сердито мучал словно не ожидая от неё такого ребячества. «Теперь хоть к самому дьяволу скачи!» — сказал он и, вбросив молоток в ящик, выпрямился. Дядя взял ящик одной рукой и как-то нехотя отнёс его домой. Даже по спине его видно было, до чего ему нехорошо. Куклу привязали рядом с лошадью Мустафы. Снятая подкова блестела, как серебряная. Я заслонил её, чтобы потом незаметно поднять, но дедушка отодвинул меня и поднял её сам. Он тут же прибил её к порогу, на счастье. Там уже была прибита другая подкова, но она порядочно протёрлась, а эта даже в тени блестела, как серебряная. Может быть, дед решил, что пришло время обновлять счастье. Мустафа уезжал. Дядя поддерживал его лошадь под узцы. Лошадник крепко ухватился руками за скрипнувшее седло и вдруг замер. «Может, переседлаем?» — сказал он, как бы собираясь сорвать седло со своей лошади и перенести его на дядину. С яблони сорвалось яблоко и, глухо стукнувшись о траву, покатилось. Кукла вздрогнула. Я проследил глазами за яблоком, чтобы потом поднять его. Оно остановилось у изгороди в зарослях сорняка. «Не стоит, Мустафа», — сказал дядя Кизым, подумав. Мустафа вскочил на свою лошадь. «Всего», — сказал он и тронул её камчой. «Хорошей дороги», — сказал дядя и отпустил поводье только после того, как лошадь тронулась, чтобы не казалось, что хозяин спешит избавиться от своего гостя. Мустафа скрылся за поворотом дороги, дядя вошёл в дом, А я вспомнил про яблоко и, подойдя к изгороди, раздвинул ногой заросли сорняка».